милостивый бог коней даровал горским лошадкам шосе тайна копыта из очень твердого рога не нуждавшиеся в подковах эти копыта уверенно и аккуратно вступали по мокрому каменистому спуску который наверное большинству иных лошадей показался бы слишком крутым и пугающий скользким у регномера хлюпала в прохуившихся сапогах а какие были сапогии настоящие сигванские добротнейшие рыбьи кожи самолично подновленные перед походом так и те погибали но бойцовый петух остался верен себе и в седло так и не сел шел пешком до да не во главе каравана как полагалось бы пруднику а в середине потому что они возвращались на равнину и в город Дорога была хорошо знакома и животным, и людям. Никто не заблудится и без вожака. Седла двух верховых лошадей оставались пустыми. Между ними были прилажены носилки, устроенные из палаточных деревянных решеток и войлоков, а на носилках лежал избранный ученик Хономер. Лежал, редко открывая глаза, и осунувшиеся заросшие щехи на лицо его было что называется черным когда он как следует очнется он вероятно выплет тригнамеру за самолично принятое решение возвращаться но и пускай всыплет бойцовый петух видел жизнь попадал в разные переделки бывалым и коне и под конем и твердо усвоил что значит выражение пошел по шерсть а вернулся сам стриженный. Коль уж такое случилось, самое неумное, что можно предпринять, это продолжать лезть на рожон. Если упорствовать, чего доброго, одной шерстью не отделаешься, саму шкуру сдерут. Пока, впрочем, избранный ученик был менее всего склонен кого-то за что-то ругать, Регномер вспомнил, как нашел его, полшего на четвереньках жрец промахнулся таки мимо лагеря и неминуемо вновь затерялся бы на аллайдори если пригномер рыскавший с факелом по наитию не заглянул еще за одну скалу и не наткнулся на кровяной след на камнях когда он подбежал к хономеру избранный ученик приподнялся и обратил к нему счастливое лицо человека познавшего озарение свыше. «Я понял!» — сияющим от восторженных слез глазами сообщил он бойцовому петуху, подхватившему его на руки. «Я понял! Зачем несовершенные наши священные гимны? Они и должны быть такими!» иначе мы увлеклись бы любовам красотой стиха и оставили без внимания главное а так они суть лишь знаки духовного присутствия тех кому посвящены и в этой то добровольной скудости их истинное величие он говорил и говорил еще даже зачем то приплел резные деревянные образа используемые языческими племенами для поклонения раньше сколь помнилось ригнамеру он неизменно издевался над их нарочатой незатейливостью относя ее насчет у божества веры а теперь по той же причине едва и не ставил на одну доску с гиннами своего учения ригнамер со всех ног торопившийся к лагерю не очень слушал его может думал он теперь оно даже и хорошо что не слушал а только бы не дождаться что ханомер оправившись припомнит крамолу своих бредовых речей и начнет доискиваться не было ли свидетелей так вот не было ригнамер твердо державшийся про отеческой веры к избранному ученику близнецов тем не менее относился скорее с теплотой во всяком случае уважал его несомненные мужество однако на дороге у него остановиться не собирался и даже повода не собирался давать для того чтобы жрец узрел его у себя на пути ханамер из тех кто перешагнет не задумываясь видали мы как это бывает бойцовый петух смотрел под ноги шагая вниз по тропе и от тогого не видел как далеко наверху за спинами поезжан Из зимних ворот выползло облако, тихо плакавшее холодным дождем. Оно тянулось и тянулось вслед уходившим, словно рука, которая никого не собирается отпускать. Утром волкодаву долго не хотелось открывать глаза и возвращаться к бесчисленным заботам бодрствованиям. его впрочем никто и не торопил и он позволил себе немного поваляться под одеялом благо венитара рядом уже не было а ша морган еще крепко спал свернувшись с калалачиком и легонько посапывал ощущение мехового одеяла по голому телу было для волкадава одним из обозначений блаженств наверное оттого что помимо слов говорило о полной безопасности домашнем тепле. И еще, потому что было оно, как почти все иные, знакомые ему определения счастья родом из детства, и с той короткой поры, когда огромный солнечный мир был понятным и добрым, и все были живы, и собирались жить вечно, и все было хорошо. Волкодав неслышно вздохнул, все-таки вылез из-под деяла. не стал одеваться в доме было тепло ни с чем не спутаешь это добротное устоявшееся тепло живого дома в котором год за годом каждодневно растапливают очаг так и кажется что в этом доме непременно должно быть все хорошо и будет всегда оставшись один шамарган бормотнул что то не просыпаясь и перекатился выпростов из поддеяла руку и плечо раскрылась под мышка и волкадав уже отворачиваясь краем глаза приметил маленькую наколку настоящую в отличие от той что после купания в ледниковых речушках наверняка расплылась и стерлась на груди лицедея и такова была эта наколка что волкадав раздумал отворачиваться И внимательно присмотрелся стряхивая остатки дремоты под мышкой у и моргана темнел необычного вида трилистничек знак огня вывернутый на изнанку это означало угасшее пламя прекращенная жизнь мурана смерть Нынче ночью под боком у волкодава спал верный богиня смерти. Из тех, что даже под пытками на вопрос «Кто таков?» — отвечали никто. Понятно, такое открытие не особенно обрадовало Венна, но правду, мол, ведь не особенно удивило его. «Нет, худо, без добра. По крайней мере, теперь кое-что делалось объяснимо». и само имя вернее прозвище шаморгана переводившегося на родной язык волкадавы как беспутная гуляка и умение перевоплощаться далеко превосходившее насколько мог судить вен обычные способности бродячих лиц геев и его искусство отравителя которой волкадаву сначала едва не стоило жизни а потом его же и спасло ибо грош цена отравителю который не ведает противояди от собственных зделий вот стал быть ты у нас каков шаморган что ж не убил хотя двадцать стра смог поленился или причина была волкодав поискал глазами свои вещи солнечный пламень вдетый в ножный висел на столбе около ложа и на кожаной петельке притаченный к ножным спал завернувшийся в крылье мыш а вот уцелевшего деревянного меча нигде не было видно балкадав вышел из дому двор как и положено хорошему сигванскому двору спускался прямо к воде длинная полоса берега была заботливо расчищена от тростника и камней В одном конце ее волкодав увидел трех молодых сигванок, мывших посуду, а поодаль, ближе к причалу, как ожидал Венитара. У того, надобно думать, после вчерашних мучений тоже трещало и жаловалось все тело, но боги выковывают вождей из особого сплава. Венитара и не подумал устроить себе поблажку, пока заживет расшибленная спина. оружился деревянным мечом по заимствованным у волкадава и совершал воинское правило без которого не мыслит прожитого дня истинный воин правило которым он себя трудил весьма отличалось от того к которому привык волкадав ивен испытав невольное любопытство отправился посмотреть сделав шаг он однако чуть тут же не остановился подумав к бы не решил еду приема выведовать то не остановился здраво рассудив а не решит не таков к тому же он был не единственным любопытным приблизившимся посмотреть упражнение венитара на краю причала на пригретом утреннем солнцем бревне сидел а то вид отец отороха легко было сообразить за что его прозвали последний он был последним ребенком брошенным в панор и выловленным из озера жителями другого о берег это произошло более тридцати пяти зим назад племя закатных вершин населяло свой остров еще чуть неполовимо этого срока но а та вид так и остался последним спасенным младенцем не потому что времена изменились и у вечных новорожденных стали выхаживать и жалеть. Просто крепкий и здоровый народ, вроде сегванов, даже утесняемый ледяными великанами, не всякий год рождает коллег, тем более таких, как Атавит. Его правая рука была длиной всего в пять, а венчал ее вместо обычной кисти с пальцами нечто вроде ступни, малопригодной для какой-либо работы. Как объяснял в шутку сам Атавид, произошло это не иначе от того, что его брюхатая мамка вязала носки и слишком часто натягивала их на ладонь, вместо того, чтобы примерять, как положено, на ногу. Волкодав еще вчера за столом имел возможность заметить, что среди жителей старше Атавида было впрямь немало коллег. и что, в отличие от иных собратьев по участи, виденных волкодавом прежде, эти люди охочи были подтрунивать друг над другом, и каждый сам над собой. Еще, видимо, в награду за мужество судьба не распространяла увечина их детей и внуков, не делала его родовым проклятием другого берега. От браков коллег неизменно рождались здоровые и смышленые ребятишки. вроде тароха волгодав подошел к то видуу и поздоровавший спросил а где твой сын почтенный боюсь вчера я не успел его должным образом поблагодарить а то вид улыбнулся мой непоседа сказал он вчера так спать и не лег чуть рассвело снова в лодку и только его видели тармаев наловить обещал и добавил законной гордостью никто не ловит тармаев лучше него и никто не умеет их закоптить так как оторох тормаем звалась местная рыба внешне напоминашая средних размеров сама такая же хищная бескосная и усатая те кто пробовал тормаи к копченым утверждали что ничего более вкусного на всем свете нет нежная рыба таяла во рту Истекая ароматным жирком, от нее было невозможно оторваться. И в дальнейшем, при одном упоминании о Тормае, человек неудержимо захлебывался слюной. Ко всему прочему, копченый Тормае избывал последствия неумеренной выпивки не хуже знаменитого сокаремского шерха, пряного отвара из требухи, и также даровал мужчинам любовную силу. но как водится чудесное лакомство не являлось на стол легко и без хлопот хитрая рыба никогда не подалась на улочку и забивалась под непролазные коряги умело избегая сетей добывали тармаев лишь ловушками особыми плетенками куда привлеченные запхом приманке рыбина могла заползти а вот выбраться не получалось обычно сказала тавид когда мы подаем тарма и гостям на перу мы предпочитаем не упоминать что приманкой служит дохлая мышь которую скучая в ловушке он всегда успевает сожрать вероятно дву началом осторожных расспросов ведь потому как ответит гость на подобную шутку тоже можно судить кое о чем венитор опустил меч и усмехнулся он сказал и правильно делает когда же попировать как ни перед смертью волкадав тоже усмехнулся и промолчал в свое время он целых семь лет провел в таком месте где крыса убитые камнем почитала за великое лакомство мой сын продолжал та вид отправился ловить торма и в свое излюбное место тормаводец не только там но выловленные в заливе кривое колено, по общему мнению, наиболее жирные. — Наверное, — с самым серьезным видом кивнул винитар, — там водятся необычайно упитанные мыши. Хозяин дома засмеялся. — Именно, — сказал он, — мой сын должен скоро вернуться. Посмотрим, какова будет нынче его удача. Нас, может быть, скоро посетит Кунс. витарох не намерен перед ним осромиться веитар снова взялся за рукоять и поднял меч перед собой начиная новые упражнения кунс спросил он как бы даже с линцой прости наше невежество почтенный но мы ничего не знаем про вашего кунца наш кунз с охотой стал рассказывать последний правит не только нами своими кровными соплеменниками но и иными кто пожелал стать под его руку а таких очень немало ибо хотя он гневлив и в гневе грозен но всегда справедлив как ис следует благородному кунсулу он уже видел свою пятидесятую зиму у него есть достойные сыновья и не менее достойные дочери которых он признал и должным образом ввел в право наследование, но только теперь для набородой храм вложил ему в сердце мысль о женихе. Люди говорят, что посватался он к равной познатности и богатству и теперь показывает невесте свои озера и острова. Третьего дня охотники видели его корабль. Должно быть, через ночь-другую он и к нам завернет, мы ему как-никак не чужие. воинское правило следует совершать в молчании чтобы ничто не нарушало сосредоточение духа тем не менее веитар снова подал голос этот ваш кунц он родился уже здесь или пришел изпанноора чтобы стать вашим вождем меч в его руках свистел и плясал рубашка на груди и спинела снилась от фотота лицо же оставалось бесстрастно как будто он единственной из вежливости поддерживал разговор и лишь второе зрение то самое которым волкодав привык наблюдать в сполохе и потоки внутренней силы позволяло венну судить об истинном состоянии венитара его кровного врага снедало жгучее любопытство и робость Нашего кунса, — с законной гордостью объяснил это вид, — подобрали в озере в тот же год, что и меня, и сделали это жители нашей деревни. Поэтому мы считаем его себе не чужим. До вас кунс был единственным, кто не оказался ни младенцем, ни стариком, ни калекой. Но в отличие от вас, он был связан по рукам и ногам и оглушен. Ему было тогда столько зим, сколько сейчас моему отороху. Вот тут Волкодав заметил, что последний переглядывался к Винитару, прям-таки с необыкновенным вниманием. Собственно, чего и следовало ожидать, ведь семейного сходства не утаишь. Наверняка проницательный Атавит давно уже понял, что кое-кто из присутствующих во дворе В самом деле, окажется, здешнему кунцу отнюдь не чужим. — Мальчишка происходил из рода вождей, — продолжал Атавид. Люди поняли это по знакам на его одежде, а боли, потому как он храбро держался в воде, даже связанной, и к тому же раненой ударом по голове. А потом нашлись старики, которые просто узнали его. Они подтвердили нам, что это вправду Винни-Горих. «Сын кунса Вингохара, умершего тремя зим в Миране! Вот так у нас появился настоящий правитель! Теперь у нас истинный старший род, ничем не хуже других!» «Понятно!» — кивнул Винитар и ничего не добавил. А то вид же задумчиво произнес. «Я иногда думаю...» Тот, кто теперь ведет народ закатных вершин, какой он? Такой ли, как наш Венегорих? Сказано это было со смыслом, но винитар промолчал, волкодав решил его выручить. — Скажи, почтенный, — обратился он к Атавиду, — в потаенную страну ведет не только панор, есть и иные врата. Люди ездят туда и обратно, не встречая препятствий. если бы кто то из вас живущих здесь вознамерился побывать на родине предков или по крайней мере что нибудь разузнать это не оказалось бы недостижим он не договорив понял же по усмешке калеки что не желая того коснулся давний но отнюдь не той обиды удобных врат у нас здесь поблизости нет ответил ввелиморский сиглан пускаться в опасное путешествие тратить несколько лет жизни ради вести с родиины которой нас выкинула как мусор аатавид шильнул изуродданной рукой не тошь если живущему в доме однажды взбредет на ум проверить не выбросил ли он случаем чего-нибудь ценное пусть сам наклонится и посмотрит ты очень разумно беседуешь это вид сказал юнитар Я встречал подобных тебе. Это люди, чье тело претерпело ущерб, словно бы в отплату за избыток ума. Мало чести кунсу, который избавляется от способных дать мудрый совет, а потом ведет свое племя туда, где ждет дурная судьба. Имел ли он в виду своего отца, прозванного людоедом, его поход в венские земли? а ведь з знаю люди островов подумалось вдруг волкодаву что панор вовсе непоганая дыра на тот свет а будь в славные изобильные земли если б кто то все же вернулся и рассказал мне пришлось бы им таскать корабли по льду на катках, переселяясь на берег, и терпеть смертные муки, замерзая под пятой ледяных великанов, и кто первым отправился бы обживать новые земли, если не племя закатных вершин, и все было бы по-другому, и не угас бы в лесах над Светынью маленький венский род серые псы. А может, кто-то и возвращался и пытался рассказывать, Да люди не верили.